Явление третье. Дулебов и Мигаев. Дулебов. Негина нам не годится, говорю я вам. Вы обязаны угождать благородной публике, светской, а не райку. Ну, а нам она не по вкусу, слишком проста, ни манер, ни тону. Мигаев. Гардеробу не имеет хорошего, а... Талант большой, с. Дулебов. Ну, талант. Многого, милый, понимаете. Мигаев. Действительно, ваше сиятельство, я понимаю не очень много, но ведь мы судим, извините, ваше сиятельство по карману. Делает сборы большие, так и талант. Дулебов. Ну да, конечно. Вы материалисты. Мигаев. совершенно справедливо изволили сказать ваше сиятельство. Мы материалисты, Дулебов. Вы не понимаете этого тонкого, как это сказать, этого шику, Мигаев. Не понимаем ваше сиятельство. Но позвольте вам доложить, я в прошлом году выписал знаменитость с шиком на великосветские роли, Дулебов. «Ну, что же, Мигаев, убыток, ваше сиятельство? Ни красы, ни радости?» Дулебов. «Красы не было? Ну, как это возможно сказать? Как можно позволить себе сказать, что красы не было?» «Мигаев, виноват, ваше сиятельство. Краса действительно была...» Бывало, когда она одевается, так вся труппа подле уборной, кто в двери, кто в щелочке, ведь у нас уборные прозрачные, ажур устроены. Дулебов хохочет. «Хо — -хо -хо. Вот видите, ну и радость тоже, Мигаев. Так точно, -с. и радость была для вашего сиятельства, а для меня горе, Дулебов. — Ты колумбурист, — Мигаев. — Нельзя же без этого. Всего есть понемножку, а то пропадешь. Наше звание такое, ваше сиятельство. Дулебов. — Ты бы в Адевиле писал. — Извините, я вам говорю, ты, но это только знак расположения, мой милый. — Мигаев. — А из чего же мы и бьемся, как не из расположения? Только осчастливьте ваше сиятельство, а там ты ли, вы ли, это решительно все равно. Дулебов. Нет, зачем же? Я, учтив, я всегда деликатен. Так что же вы выдавили, не пишете? Мигаев. Пробовал ваше сиятельство. Дулебов. Ну? «Что же?» Мигаев. «Театрально-литературный комитет не одобряет». Дулебов. «Странно. Отчего же так?» Мигаев. «Не могу знать ваше сиятельство». Дулебов. «А вы в другой раз клина пишете? Скажите мне. Я вам сейчас. У меня там...» «Ну да что тут? Только скажите». Мигаев. «Слушаю, ваше сиятельство, Дулебов, а я уж это сейчас, у меня там, ну да что толковать, только скажите, а я вам вместо Негиной выпишу актрису настоящую. И собой, разводит руками, уж мое почтение, пальчики оближите». Мигаев. «Пальчики облизать — это ничего». Это еще можно стерпеть. Не пришлось бы кулаком слезы утирать, ваш сиятельство. Дулеев, вы каламбурист, нет права. Пишите, выдвинули, пишите, я советую. А актрисы, я вам говорю, прелесть. Мигаев, цена? Ваше сиятельство. Дулебов. — ну цена, конечно, подороже. Мигаев. «Из каких же доходов ваше сиятельство? Где взять прикажете? И так год от года на них цена растет, а сборы все хуже да хуже. Платим жалованье чертя голову, точно миллионщики. Разве исполу ваше сиятельство?» Дулебов. «Что такое исполу? Как так исполу?» Мигаев. «Пополам. Половину жалованье вы, половину я. Дулеев, ну, пожалуй, ну что такое Негина? Какая-то первая актриса. С ней скучно, мой милый. Она не оживляет общество, она наводит на нас уныние. Мигаев, что же делать? Уж если так угодно вашему сиятельству, так я с ней контракта не возобновлю. Дулеев, да, непременно. Мигаев. «У нее контракт кончается». Дулебов. «Ну вот и прекрасно. Вся наша публика будет вам благодарна». Мигаев. «Да публике-то вашей, ваше сиятельство только первый ряд кресел». Дулебов. «Зато мы и даем тон». Мигаев. «Как бы не прогадать...» Дулебов. «О, нет, не беспокойтесь. Публика к ней охладела. Вот посмотрите, в бенефис у ней совсем сбору не будет. Хотите пари?» Мигаев. «Спорить не смею». Дулебов. «Да и нельзя со мной спорить». Я лучше вас знаю, публику и понимаю дело. А я такую актрису выпишу, что она здесь всех одушевит. Мы тогда заживем припевающи. Мигаев, припевающи. Волком бы не зови, ваше сиятельство. Дулеев. Нет, ты колумбурист, решительно колумбурист. Ах, извините. Это у меня, когда уж я очень разговорюсь в дружеской беседе, а то я вообще деликатен. Я даже и с прислугой, — вынимает портсигар. — Хочешь сигару? Мигаев. — Пожалуйте, ваше сиятельство, — берет сигару. — Дорогие-с? Дулебов. — Я дешевых не курю. Мигаев. — А у меня горе, ваше сиятельство. — Дулебов. — Что такое? Мигаев. — Трагик запил. — Вон он, бродит по саду. Дулебов. — А паспорт у него в порядке? Мигаев. — Когда ж у них в порядке бывает ваше сиятельство? Дулебов. — только можно пугнуть, что, мол, по этапу на место жительства. Мигаев. «Уж ты их, ваше сиятельство, не приходится. Себе дороже!» Дулебов. «А что?» Мигаев. «Душа у них очень широка, ваше сиятельство. Мне, — говорит, — хоть в Камчатку, а ты мерзавец!» «Да так он это слово, ваше сиятельство, выразительно говорит, что не до разговоров, а только подумываешь, как бы ноги унести!» Дулебов. — Да, в таком случае лучше лаской. Мигаев. — Уж и то ласкою. Удивляются ваше сиятельства, что укротители к львам в клетку ходят. Нас этим не удивишь. Я скорее соглашусь к льву подойти, чем к трагику, когда он не в духе или пьян. Дулебов. — Однако задали они вам страху. Я пойду поищу своих. Уходит за театр. Входит Травик.